неверие в свое знание этот корнеплод не рос на русских полях сказывался тысячелетний опыт земледелия все что можно придумать без биохимии уже было придумано поэтому для крестьян понятие знания означало всего лишь знание традиций иное дело урал здесь промышленность а она развивается без новых знаний никуда и знания становится ценностью Кто больше знает, тот лучше живет. Грамотный богаче неграмотного, опытный богаче новичка. Культ знаний в генокоде мастера. В преданиях все мастера куда-то идут. Святой Симеон бродит по заказчикам, Салават преследует врагов, Данила Зверев ищет алмазы. Движение – это символ поиска истины, знаний. Ирмак обрел себя только в пути, в походе по часовой, и тем начал традицию хождения мастеров. А в реальности уральские мастера обучались у иностранных специалистов. В каком-то смысле это было тоже хождение в чужую землю. Так Урал осваивал чужие знания, чужие формы, в которые потом вливал свое содержание. У немцев учился златоустовский гравер Иван Бушуев. Из города Золингена в Златоуст переселилась целая слобода оружейников. Тайны украшения оружия Бушуева открывали два мастера-шафа – Вильгельм Николай – И Вильгельм Людвиг. Лучший ученик тот, который превзойдет учителей. И Бушуев превзошел. Он довел до совершенства немецкую технику золочения через огонь. Однако этого ему было мало. В работах немцев были Марсы, Цезари, Колесницы. И в этот выморочный Рим учителей отточенный штихель Бушуева вторгся словно гун. По Бушуевским клинкам вместо римских легионеров пошли воины 1812 года в ментиках и киверах с длинными ружьями, Воздев сабли в золоте скакали бравые драгуны. Может, немцы и сами додумались бы до новой техники гравюры, но никогда на клинке немца не вызвали бы русского солдата, победившего Бонапарта. А той великой победы под резцом Бушуева гусарские кони обрастали крыльями. Запернатых коней Бушуева в Златоусте прозвали «Иванка-крылатка». Иностранные специалисты бывали на Урале всякие, и жулики тоже. Но многие, полюбив Урал, честно вкладывали в него все силы и таланты. Здесь и притаилась ловушка. Горная власть сочла, что иноземцы – единственный источник знаний. Открытие собственных мастеров. Так, ерунда, второсортное рукоделие – Мастеру не помогал даже статус. Начальник Бушуева, инженер Павел Аносов избрал себе в учителя кузнецов древнего Дамаска. Аносов восстановил секрет легендарного булата, а горный генерал Глинка только скептически хмыкнул. Неверие в свое не просто уязвляло самолюбие Урала, оно стало причиной главной беды отсутствия прогресса. Ведь купить можно лишь машины, а прогресс нужно создавать самому. Но без веры в себя его не создашь. пегас без бескрылый.